Часть третья. Подземный мир. Глава первая. Город желтых марсиан. Рони вскарабкался на вершину дюны и повернул направо. И тут же, словно кто-то отдернул огромный занавес, возникли суперструктуры города желтых марсиан. Последние, в отличие от черных, сохранили на поверхности некоторое количество постоянных строений. Главным образом то были высокие, совершенно закрытые башни, снабженные редкими окнами. Перед этими конструкциями, метрах в 30-40 сорока от них, располагалась ярусами целая вереница наполовину врытых в землю небольших фортов. Довольно высокая, с несколькими входными воротами стена, окружала, собственно, город. Слиз сказал что-то Рею, и тот пояснил остальным, что нужно обогнуть город, так как в те ворота, которые располагаются с этой стороны, Рони вероятнее всего, не пройдет. Произведя заданный маневр, звездолет прошел под портиком и оказался в черте города. Города, войти в который Поль решился не без определенных сомнений. По сути, в этом он был согласен с Бернаром, о желтых марсианах они ничего не знали. Предательство по-прежнему представлялось возможным, поэтому, когда они, облачившись в скафандре, сошли на землю, он включил блокировочное устройство, закрыв тем самым входшую зовую камеру для любого, кто не обладал секретом открытия люка. Они направились к ближайшей башне, в которой при их приближении широко раскрылась треугольная дверь, тотчас же правда снова закрывшаяся за их спинами. У Поля возникло безотчетное ощущение некой ловушки, ведь до сих пор Земля Марса была так к ним враждебна. Они очутились в прихожей, от стен которой исходило слабое голубое свечение. Затем вошли прямо в лифт, который тут же начал погружаться. Спуск длился минут пять и был весьма быстрым. Сли как мог отвечал на вопросы. Но так как сам он знал черный диалект не слишком хорошо, а Рэй и того хуже, многие вопросы остались без ответа уже в силу того, что их не удалось должным образом сформулировать. Они смутно поняли, что сейчас будут представлены некоему совету. Но что это за совет? Правительство, экспертный комитет или же академия так и осталось невыясненным. Они прошли в галерею, которая привела их к залу, где ожидали многочисленные марсиане. Едва они вошли, как с легким свистом откуда-то выскользнул и подъехал прямо к ним какой-то яйцеобразный аппарат. Они сели в него вместе с марсианами. А Наэна их покинула. Ей нужно было с кем-то повидаться. Рэй так и не понял, идет ли речь о ее родителях или о ком-то другом. Аппарат двинулся вперед со скоростью, которую трудно было определить, так как иллюминаторов в его стенах не имелось. Внутреннее устройство было простым и удобным, и занимало весь интерьер. Ничто не указывало на какие-либо двигатели, и Поль предположил, что они находятся в зоне действия электромагнитного поля, всасывающего данный аппарат посредством соленоидов. Через 10 минут они остановились у какой-то станции, затем снова двинулись в путь и прибыли на вокзал, где пересекались несколько линий. Там они вышли, проследовали по галерее и оказались в городе. То была просторная и, судя по всему, искусственная пещера, значительно меньших, нежели пещера черных марсиан-размеров. Она имела эллиптическую форму должно быть достигало нескольких километров своей большой оси и 300 или 400 метров в высоту. Почти вся она была занята фруктовыми садами, в которых змеились реки. В двух точках эллипса выселились своего рода башни или скорее колонны, так как они упирались в свод метров 50 диаметром. Они выглядели так, словно были высечены прямо в скале. Сли указал на ближнюю – «Анак», затем на дальнюю – «Энак». Из последовавших объяснений Рэй разобрал, что данный грот является одной из основных резиденций «желтых марсиан» и что две эти колонны представляют собой два города – Энак был административным и артистическим городом, Анак городом научным и столицей. На земле между рядами красных и зеленых деревьев пробегала целая сеть путей, по которым циркулировали открытые трамваи и монорельсы. Пока они осматривались, парочка таких трамваев на весьма приличной от 60 до 80 километров в час скорости, пронеслась к ближайшей станции. Вся эта перспектива была освещена тусклым голубым светом, вызывавшим небольшую резь в глазах и не слишком, по мнению Бернара, подходившим для обеспечения фотосинтеза растений. Легкие планеры летали на умеренной скорости и садились либо на землю, либо на балконы городов. На реплику Луи, заметившего, что ему представляется не слишком очевидная целесообразность их использования в столь ограниченном пространстве, Сли ответил, что это всего лишь спортивные планеры, но есть и другие, очень быстрые, которые летают в больших туннелях, соединяя желтые города. По приглашению своего гида они сели в один из легких трамваев и направились прямиком в Анак, где длинный лабиринт коридоров и подъемников в конечном счете вывел их к залу, в котором должен был собраться совет. Это было просторное помещение, украшенное панно, представлявшим, судя по всему, древнюю жизнь на Марсе. Здесь можно было увидеть морские пейзажи, прерии, по которым бегали неизвестные, но очень похожие на земных животные. Были тут и городские виды, удивительно напоминавшие некоторые человеческие агломерации. В частности, одна из них, представленная в виде зарисовки города с высоты в несколько сотен метров, вполне могла сойти за Париж с его большой центральной площадью в форме звезды и ажурной металлической башней. В глубине зала под белоснежным потолком ожидали своих владельцев 38 металлических стульев, снабженных мягкими подушками. Перед каждым из них стоял небольшой столик из серого металла. «Мы прибыли раньше времени», — заметил Бернар. Не успел он произнести эти слова, как послышался легкий скрип. Одна из стен раскололась надвое. Из образовавшегося таким образом проема появились 37 персон. Первые пятеро были старцами, которые заняли пять сидений, стоявших немного в стороне. Затем шла смешанная толпа из мужчин и женщин. Последней вошедшей оказалась Анаэна. Один из стульев оставался незанятым, и тогда Сли отделился от их группы и сел на него. — Ну и дела, — шепнул Бернар и Ингрид. — Похоже, мы спасли крупную шишку. Ты только посмотри, с каким важным видом восседает на своем стуле Анаэна. Я чувствую себя так, словно мне предстоит сдавать экзамен перед крайне строгой комиссией. Ингрид прыснул со смеху. — Замолчи. Один из старцев заговорил, не вставая со своего места. У него был красивый голос, степенный, полный, медленные и преисполненные достоинства жесты. «Люди планеты, которые мы называем злой и которую сами вы именуете землей, от имени всей нашей расы наших союзников я желаю вам приятного пребывания в нашем древнем городе. Мы благодарим вас за спасение той, которая, несмотря на свою молодость, является одной из надежд нашей науки, а на Эны. Он говорил медленно, тщательно выговаривая слова. Рэй переводил его речь на французский. Старик продолжал. Пока что мы еще не можем обмениваться мнениями и представлениями, так как говорим на языке, который чужд всем нам. «Поэтому вместо того, чтобы продолжать пустые дискуссии, мы решили заняться изучением вашего языка. «Вам же, если вы еще нас не покидаете, думаю, будет полезно выучить наш. «Сли и Анаэна сообщили мне, что вы ученые Земли, и полагаю, нам будет небезынтересно поделиться друг с другом мыслями. «Здесь у вас будет полная свобода действий. «Вас я прошу лишь соблюдать наши обычаи, какими бы странными они вам ни казались». Мы же, в свою очередь, будем с уважением относиться к вашим. Жить вы будете здесь, в Анаке, в Дворце науки. О материальной стороне вашего размещения позаботятся Сли и Анаэна. Уже завтра, если вы не против, мы приступим к изучению наших языков. Во время этой речи Рэю пришлось несколько раз просить старика повторить другими словами непонятные ему фразы. План работы показался им здравым, так что никаких возражений не последовало. Спустя полтора месяца Рэй, Сиг, Бернар и Ингрид, обладавшие определенной предрасположенностью к изучению языков, болтали на местном диалекте уже достаточно хорошо для того, чтобы самостоятельно разобраться с любой проблемой. Поль и Эллен немного отставали. Луи же, к его огромному стыду, испытывал в этом плане серьезные трудности. А на Энесс, Ли и почти весь совет говорили по французски медленно и несколько упрощенно, но вполне понятно. Земляне поселились практически на самой вершине Анака. В веренице комнат, выходящих на общий балкон, откуда открывался прекрасный вид на предместье. Комнаты были обставлены просто и элегантно. Удобные кресла, легкий металлический столик до да кровать, состоявшая из очень мягкого матраца и обычного одеяла. Здесь можно было не бояться ни малейшего изменения климата. По крайней мере, в помещениях, так как вне их жара чередовалась со свежестью, что, по словам желтых марсиан, самым благоприятным образом сказывалось на растительности. Днем всю пещеру заливал насыщенный свет янтарного оттенка. Ночь же была представлена голубым светом, столь удивившим их по прибытии. Комнаты, по желанию, в любой момент можно было погрузить во мрак. Двери не содержали никакой запорной системы, что, по мнению Бернара, являлось доказательством того, что марсиане не опасаются вмешательства в их личную жизнь. Немало времени ушло у землян на то, чтобы уяснить социальное устройство общества. Желтые марсиане оказались ярыми коллективистами. В частной собственности у них находились лишь предметы личного пользования – одежда, книги, орудия труда и так далее. Жилые помещения принадлежали государству. Но каждый был волен занимать свое столько времени, сколько он пожелает там оставаться. Первоначально он был в праве менять мебелировку и орнаментацию квартиры лишь после вынесения эстетическим комитетом разрешительного постановления. Но уже давно, несколько тысячелетий назад, как уточнил Сли, эти комитеты перестали накладывать вето, преобразовавшись в собрание людей, проповедующих культ красоты во всех ее формах и стремящихся установить его повсюду. Безупречные формы теперь имели даже промышленные машины. Единственное значительное ограничение свободы заключалось в следующем. Ввиду не слишком большой численности населения, в данный момент, насколько понял Бернар, она составляла 11 миллионов человек. Каждый марсианин и марсианка были должны государству определенное количество рабочих часов в месяц. Обязанность Сли состояла в патрулировании на Криоксе, а Наэна была ответственна за материально-техническое обеспечение школ. Помимо этого, первый был скульптором, а вторая геологом, скорее даже аэрофизиком. По-прежнему, как факт биологический, но нелегальный, существовала семья. Каждому в его связях была предоставлена полная свобода, Однако многие предпочитали хранить верность одному спутнику жизни. Ребенку давали имя, сопровождавшееся упоминанием о том, что он является сыном такого-то или дочерью такой-то. Мальчиков таким образом звали по их собственному имени и имени их отца. Девочек, опять же, по их собственному имени и имени их матери. По отношению к государству... Они к тому же обозначались серией номеров. Правительство было представлено рядом экспертных комитетов, которые подчинялись Совету 38. В этот совет входили выдающиеся умы планеты, избиравшиеся комитетами. Каждый марсианин мог войти в любой комитет. Достаточно было лишь показать, что ты способен должным образом выполнять ту или иную специфическую работу. Но это не давало никаких социальных преимуществ, и многие достойные марсиане предпочитали заниматься исключительно своей профессией. Для власти имущих существовала дисциплина, которая становилась все более и более строгой, по мере того, как человек поднимался по социальной лестнице. Член какого-либо комитета или совета мог на время уйти в отставку. В этом случае право на переизбрание он получал лишь через два года. Нарушившего регламент ждало незамедлительное и бесповоротное исключение. «И это работает?» – недоверчиво спросил Бернар, когда Анаэна изложила ему все эти факты. «Да, не забывайте, что мы пережили, пусть и в далеком уже прошлом, ужасные времена и не имели выбора». Если бы мы не сумели ужиться, поладить друг с другом, наш вид бы просто-напросто вымер. На днях вам покажут старые документы времен страха. И потом, у нас за спиной миллионы лет обучения. Вначале совет был правительством авторитарным и безжалостным, трезвым и жестоким, поддерживаемым сильной и фанатичной полицией и располагавшим ужасными средствами принуждения – которыми, должна заметить, он никогда не злоупотреблял. По мере того, как обучение совершенствовалось, то, что прежде было запретом, стало обычаем. Мы очень свободны, потому что ни один из нас не горит желанием совершать безрассудные поступки. Но для того, кому захотелось бы вести жизнь безумца, пребывание здесь быстро стало бы невыносимым, даже если бы мы не стали предпринимать против него никаких мер. Они посетили несколько школ. До возраста, который соответствовал 10 земным годам, основное внимание уделялось физическому воспитанию. Кроме того, детей обучали правильному владению своим языком, рисованию и моделированию, игре на музыкальных инструментах, вождению некоторых машин. От 10 до 15 лет шла уже исключительно литературная фаза. Они читали те произведения марсианских писателей, которые подходили для их возраста. Также они обучались азам науки и начинали записываться в самые разнообразные спортивные секции. От 16 до 20 лет шла научная фаза. Ученики в общих чертах знакомились с историей планеты и населявших ее рас, а также с основными вехами грандиозной космической авантюры. Помимо этого, они обучались какой-либо профессии, одновременно продолжая читать классиков и заниматься музыкой либо тем или иным видом искусства. После 20 лет они были вольны выбирать тот путь, который им нравился. «Но сколько же лет вам, Анаэна?» «В ваших годах, да?» «Она произвела быстрый подсчет. Двадцать три». «Вы выглядите гораздо моложе. Я бы не дал вам больше семнадцати». «Мы развиваемся медленнее, чем вы, и становимся взрослыми примерно к тридцати вашим годам». «Да вы просто какие-то монстры скороспелости» а какова у вас продолжительность жизни 150 160 иногда 180 лет вдвое больше нашей ну и ну это расовая особенность или же следствие вашей науки на этот уровень мы вышли благодаря нашей науке наши предки жили не более 90 100 лет вы можете расспросить о этом моего брата луи он биолог и просветит вас гораздо лучше, чем я. Но я думаю, что если вы останетесь здесь, то проживете не меньше нашего». Глава вторая. Другая версия истории. Наступил день, которому предстояло стать незабываемым для землян. Накануне вечером Агум, председатель Совета 38, заявил им, что теперь, когда они в достаточной мере понимают язык своих хозяев, для них будет произведена лекция, сопровождающая показом фильмов по истории планеты Марс. Сеанс начался рано утром. В роли лектора выступал Цер, профессор истории в местном университете. По меркам желтых марсиан, то был настоящий великан, практически одного роста с Бернаром, Даже будучи весьма преклонных лет совсем уже седым стариком, он все еще пребывал в полном рассвете сил. Да и вообще, Церр был выдающейся личностью, бывшим скитальцем по планете, как сами марсиане называли тех, кого любопытство побуждало посещать самые негостеприимные места Марса. 40 земных лет тому назад он являлся главой миссии, которая попыталась восстановить контакт с красными марсианами, тысячелетиями жившими в уединении на Южном полюсе. Впрочем, миссия обнаружила лишь давно покинутый его прежними обитателями город. Когда Цер поднялся на трибуну, то сразу же начал очень четко выговаривать каждое слово – чтобы оказаться лучше понятым земной аудиторией. Я не стану вам объяснять, каким было прошлое Марса до появления на нашей планете людей, как не стану рассказывать и о том, какими были первые цивилизации, творения белых людей, сравнимых с вами. Мой доклад касается эпохи, предшествовавшей великим переменам. В то время... 30 миллионов 112 тысяч 700 лет тому назад, Марс делили между собой 12 народов, которым после множества войн удалось таки перейти к мирной жизни при практически полном отсутствии вооружения. Единственным пространством, не попадавшим под их юрисдикцию, являлась расположенная на экваторе довольно-таки обширная область, в которой проживали красные марсиане. Последние не были гуманоидами. Не вторгаясь в сферу моих коллег-биологов, я должен указать их происхождение. В неопределенную эпоху, вскоре после открытия металлов, некий вид насекомых, похожих, насколько мне это известно, на ваших муравьев, развился настолько, что достиг очень большого роста и сопоставимой с нашей, хотя и несколько иной психики. Но до эры Соединенных Штатов Марса они почти не эволюционировали в индустриальном плане и, странная штука, не питали даже малейшей враждебности гуманоидам. Два вида жили в полнейшем согласии. И мы даже отправляли к ним миссии, задачи которых было привести их к цивилизации. Их единственная деятельность заключалась в выращивании одной из зерновых культур и возведение огромных, но очень бедных подземных городов. Внезапно все изменилось. Они начали отсылать наши миссии обратно, а значительный рост численности населения привел их народ к бедности. Затем в один из дней наши охранявшие границы авангарды с изумлением увидели появившиеся у наших рубежей их первые боевые машины, ими же и построенные. Сперва, несомненно, они просто-напросто копировали наше изобретение. Как бы то ни было, за достаточно короткий промежуток времени им удалось организовать довольно-таки мощную промышленность. Вероятно, они уже давно вынашивали такую идею, и, нужно сказать, сюрприз удался. Уже в самом скором времени они начали производить в том числе и машины собственного изобретения. Короче говоря, наши аванпосты пребывали в таком изумлении, что серьезного сопротивления оказать не смогли. Развернувшись на огромном пространстве, армия Красных быстро завоевала 11 и 12 штаты, названия которых до нас не дошли. Города, располагавшиеся на поверхности, были разрушены, население изгнано или истреблено. Поспешно созванный Совет штатов решил сражаться. Мы снова вернулись к конструированию тех машин, о которых совсем еще недавно забыли с такой радостью, и спустя пять или шесть лет после нападения Красных первые массивные эскадры белых марсиан начали атаковать вражеские территории. Прежде чем продолжить, я покажу вам, что тогда представляла собой марсианская цивилизация. Наш воздух, пусть он никогда и не отличался такой плотностью, как ваш, все же был достаточно плотным для того, чтобы поддерживать летательные аппараты на незначительной скорости. Он подал знак, и по экрану побежали картинки. Они увидели крупные, густонаселенные и оживленные города, обрабатываемые поля, над которыми летали легкие самолеты. У населения мирного и спокойного была белая кожа. В плане техническом увиденное в разы превосходило все то, что когда-либо производил земной кинематограф. Затем пошли кадры, сделанные с воздуха на территории красных и показывающие бомбардировки входов в их подземные города. На экране возникло существо, напоминающее муравья. У него было разделенное на три части тела – шесть ла, большая голова и антенны. Но лишь четыре лапы использовались для ходьбы. Две передние, в чем не могло быть сомнений, были адаптированы для хватания. Трехраздельные на конце, они оканчивались острыми противопоставляемыми когтями. Имелись и мандибулы, чуть усеченные. Из-под трех простых глазков смотрели два темных и неподвижных фасеточных глаза, расположенных по бокам головы. Демонстрация прекратилась, и Цер продолжил. «Война была ожесточенной. В самом ее начале мы имели абсолютное превосходство в воздухе. Нам неоднократно удавалось изгнать красных с поверхности». Тогда они отступали в свои подземные города и там готовили новые армии. Нашим предкам так никогда и не удалось проникнуть ни в один из этих городов. Затем борьба стала носить иной характер. Во-первых, у красных появились собственные летательные аппараты. Построенные по отличным от наших принципам, они ни в чем не уступали нашим лучшим типам. Сведений о том, каким было бортовое оружие, как наше, так и их, у нас нет. Исход войны долгое время оставался неопределенным. Потом мы начали терять территории, пришлось снова эвакуировать 11 и 12 штаты. Затем в руки врага перешли 10 и 9 что повлекло потерю большинства наших хромовых мин. Тогда было заключено перемирие условия которого красные обязались в дальнейшем уже не оспаривать. Они сохраняли завоеванные штаты, и многие наши города оказались разрушенными, тогда как их подземные напротив пострадали весьма незначительно. Перемирие было заключено одним из наших президентов, гениальным человеком, которого звали Билер. Главным образом он хотел выиграть время. Он полагал, что раз уж мы не можем победить красных, атаковав их с поверхности, следует перенести войну в их города, напав на них через подземелье. Наши предки принялись конструировать огромные бурильные машины и уже были готовы возобновить войну, когда произошла внезапная мутация». Вот уже 20 лет нашим ученым приходилось констатировать тот занятный факт, что рождается множество детей, сильно отличающихся от их родителей. Еще с доисторической эпохи на Марсе существовала всего одна единственная гуманоидная раса – белая. Так или иначе, но все шло к тому, что подобное положение вещей вот-вот изменится. Первым родившимся мутантом был Анакс. Он принадлежал к нашей желтой расе, и его случай в те времена изучался с живейшим любопытством. Так как за исключением врожденных особенностей он оказался вполне нормальным, это любопытство быстро сошло на нет. Но его сняли на пленку, и этот фильм случайно дошел до нас. Вот он. На экране возник мальчуган, похожий на тех, кого земляне уже видели в школах, разве что, возможно, не столь белокурый. Он играл в восхитительно цветущем парке. В какой-то момент он повернул голову к объективу и улыбнулся. Это столь давняя, все-таки прошло уже 30 миллионов лет, улыбка почему-то тронула Бернара до глубины души. Странных рождений становилось все больше и больше. Но в ярости войны, которая шла уже 30 лет, никто, за исключением пары-тройки биологов, не придавал им большого значения. Выжили лишь две расы, наша и черные. Но образовалась уже с дюжина новых, представители которых были просто гигантами, порой достигая трехметрового роста. По неизвестным нам причинам все эти расы быстро дегенерировали. К тому моменту, когда президент Биллер задумался о возобновлении военных действий, рождавшихся аномальных детей у нас насчитывалось уже около 70%, из которых 30% были желтыми и 25% черными. Даже отъявленным скептикам стало очевидно – вид меняется. Судя по всему, красные тоже претерпели определенной трансформации чем, вероятно, и объясняется резкое изменение их поведения. Впрочем, внешне они остались прежними. Мутации у них затронули лишь психику. Каковы причины этих мутаций? Некоторые полагали, что они были вызваны усилением излучений вследствие Великой солнечной катастрофы, случившейся задолго до этого. Результатом этой катастрофы стала гибель некой находившейся близ Меркурия внутренней планеты – которая столкнулась с колоссальным болидом. Но эта теория плохо соотносится с тем фактом, что подобные мутации должно быть происходили еще в животном мире на протяжении многих геологических периодов. Наши современные биологи полагают, что нашли ответ на этот вопрос, и вы сможете переговорить с ними. Уже спустя 80 лет после смерти президента Беллера. Население Марса состояло лишь из желтой, черной и парочки других рас. Последний белый, химик, трагически погиб в результате несчастного случая. Мы, желтые и черные, унаследовали их науку, их язык и их неприязнь по отношению к красным. Перемирие продлилось еще несколько лет. За это время популяция реорганизовалась. По взаимному согласию, желтые и черные поделили территорию между собой. Эти расы с первых же дней своего возникновения испытывают, к другой глубокую антипатию. И мы, и они полагаем друг друга уродливыми и несносными. Они по большей части занимаются психологическими и психохимическими исследованиями, рассматриваемыми с практической точки зрения. Мы находим удовольствие в величайших объяснительных теориях, даже не пытаясь подыскать им какого-либо применения. В плане конструирования машин они нас тогда заметно превосходили. И не помоги нам красные, мы были бы уничтожены, но я забегаю вперед. Перемирие было нарушено. Как-то ночью красные сожгли и разрушили копок, столицу черных и важный металлургический центр. На следующий день воспылал уже Таль, наша столица. Буровые машины Билля расстояли неиспользованные в наших арсеналах. Они тотчас же приступили к работе. Спустя месяц после разрушения Талля, они прорвались в красную столицу 11 штата, что оказалось для красных полнейшей неожиданностью. Мы выпустили в город огромные объемы токсических газов на основе водородной кислоты, и он погиб. Затем наступила решающая фаза войны. Один из влиятельных красных командиров угодил к нам в плен. От него мы узнали, и он привел тому неопровержимые доказательства, что это не красные нарушили перемирие, а черные. Тогда мы решили сделать все возможное для того, чтобы остановить войну. Спустя месяц состоялась мирная конференция. Мы признали за красными владения десятым, одиннадцатым и двенадцатым штатами. Они вернули нам девятый и согласились предоставить в обмен на что-либо весь необходимый нам хром. Казалось, все закончилось лучше некуда. Но мы забыли о черных. Спустя неделю все, кто слушал радио, услышали выдвинутое против нас пылкое обвинение в предательстве идей гуманоидного мира. Еще через сутки началась война. У нас сохранились фильмы, запечатлевшие атаку черных на наши города. Вот вам один пример. На экране возник небольшой городок, тихий и миролюбивый, ярко освещенный поздним вечером. На улицах вполне счастливая толпа. Затем внезапно лучи прожекторов, выхватывающие заходящие на цели самолеты, взрывы, обрушение домов, облака дыма над целыми кварталами и, наконец, широкая пелена огненного дождя, пожирающего все, что еще осталось стоять. Город Бле насчитывал 55 тысяч жителей. Ни один не выжил. Этот документальный фильм был обнаружен в обломках сбитого самолета. В ту ночь мы получили 600 тысяч трупов. Тогда черные впервые использовали жидкий огонь, принесший нам впоследствии столько бед. Как наши химики не старались, вывести его формулу им так и не удалось. Красные, атакованные через подземелья при помощи все того же жидкого огня, отреагировали мгновенно и не менее болезненно. 2 числа месяца Тло Эры Мира мы с красными уже наивно провозгласили Эру Мира. Красная и желтая воздушные эскадры объединились для того, чтобы стереть с лица земли черный город Клег. И эта адская война продолжалась с непродолжительными перерывами веками. Долгое время наиболее пострадавшие в ней стороной были именно мы. Один за другим сгорели наши города. У нас осталось всего три штата, первый, второй и четвертый. Красные держались получше и уступили лишь один штат, двенадцатый. Тогда-то сотрудничество двух гениальных химиков, желтого, блео и красного, имя которого в истории не сохранилось и изменило, причем кардинальным образом установившееся положение вещей. В весьма непростых условиях этим двум химикам удалось создать совершенно новое вещество, сочетавшее в себе ионизированный гелий и кислород. Это соединение, устойчивое в крайне сжатых условиях давления и электрического напряжения, действует с поразительным освобождением теплоты, когда эти лимиты преодолены. Мы снабдили этим продуктом наши последние самолеты, разместили его запасы под черными городами, где уже работали наши буровые машины. И как-то раз мы причинили врагу в десятеро больше ущерб, чем понесли сами. С этого момента партию уже можно было считать выигрышной. Борьба продолжалась спазматически еще лет пятнадцать. Затем черные совершили то, что мы называем преступлением планетарного масштаба. В одно прекрасное утро, каковых больше, увы, уже нет в нашем мире, Они пустили в ход неизвестные нам энергоресурсы. Воздух словно воспламенился. Выжили лишь те из наших предков, которые находились в самых глубоких и закрытых городах. Остальные сгорели заживо. С поверхности планеты исчезла вся растительность. Кислород воздуха соединился частично с почвой, частично с азотом. Дав NO2, который был выброшен под видом нитрата, атмосферное давление резко снизилось. Марс превратился в пустыню. В живых осталось всего лишь около 70 тысяч наших и 27 тысяч красных. Черные, которые укрылись в уже известной вам огромной пещере, сохранили порядка миллиона человек. Но разрываемые между усобными воинами, а также по причине того, что их правительство и лучшие инженеры погибли в результате неверного маневра, о чем мы узнали уже позднее, они не истребили нас до последнего индивида, как могли бы сделать. Наша раса выжила, но цивилизация была уже мертва. Разрушенные заводы, неспособные летать в этом разреженном воздухе самолеты... Скудные или испорченные запасы продовольствия все это не могло не вызвать у выживших смятения и расстройства. Пошли мятежи, гражданские войны, сократившие наши ряды до 30 тысяч. Отношения с красными перестали поддерживаться. Они давно уже живут в уединении где-то на Южном полюсе. Наступил период в одиннадцать миллионов лет, так называемый «черный период», о котором мы знаем крайне мало. Наша цивилизация скатилась до уровня, обеспечивающего лишь выживание расы. Несколько раз случался ренессанс, длившийся, правда, не очень долго. Хорошо уже то, что нашим предкам удалось сохранить бесценные документы. Наш вид охватила явная дегенерация творческих способностей. То были тяжелые времена. Затем творческий дух проявился снова. Мы смогли почти все открыть для себя заново, при значительно меньших сравнении с нашими предками возможностях. Возобновилась и война с черными, в которой 6 миллионов лет тому назад мы потерпели сокрушительное поражение, снова отбросившее нас едва ли не к нулю. Конечно, С тех мы уже поправили свои дела и сегодня находимся почти на том же уровне теоретических знаний, на каком пребывали и наши прародители. С практической точки зрения многие вещи нам, увы, по-прежнему недоступны за неимением необходимых средств. Война против черных продолжается. Скорее не война даже, а герилья. Подземная, жестокая проходящие вокруг глубоких металлоносных месторождений. Иногда они вторгаются в наши галереи. Иногда уже мы берем в плен с десяток другой врагов. Исследовательские рейды на территорию неприятеля были во времена моей юности чем-то вроде приятной спортивной игры. Я часто в них участвовал, когда был молодым. Наши криоксы и их крабы нередко вступали в сражения где-нибудь на поверхности. Но на протяжении вот уже почти тысячи лет настоящей войны не ведется. С точки зрения цивилизации теперь уже мы их превосходим. И довольно-таки сильно. Из былых навыков они сохранили разве что свое мастерство механиков. Вот в каком состоянии находится сейчас эта несчастная планета – у которой тоже некогда были времена величия. «Во время моего пребывания у Черных, — сказал Рэй, — я слышал, что когда-то вы отправляли экспедицию на Землю. Истинная правда. Ее организовывали белые вскоре после развязывания войны. Наши астронавты достигли своей цели, но, столкнувшись с проблемой гравитации, быстро вернулись. У нас остались их фильмы, или, скорее, фрагменты, которые сохранились со времен Возрождения. Они сейчас, правда, в неважном состоянии. Кроме того, в библиотеке университета хранится рассказ об этом путешествии, написанный начальником той экспедиции Бруи. Они привезли на Марс несколько образчиков земных животных, которые не выжили. Впрочем, какие-то их скелеты, если не ошибаюсь, все же удалось спасти. Вы найдете их в виде в отделе палеобиологии. Тут уже Бернар, в свою очередь, пожелал узнать детали эволюции жизни на Марсе. Цер заявил, что это вне его компетенции. «Вам лучше поговорить с Вли, нашим ведущим специалистом. Насколько я знаю, ему и самому не терпится с вами пообщаться» чтобы сравнить геологию Земли и Марса. Глава 3. Во фруктовых садах города Облокотившись на перила балкона, Сик мурлыкал какой-то старый напев из скандинавского фольклора и блуждал взглядом по подземному миру. Расположившиеся на другом конце балкона Луи и Эллен о чем-то непринужденно болтали. Растянувшийся на диване Поль курил свою трубку, пытаясь читать учебник по марсианской физике. Рэй в поисках сенсационных снимков отправился на экскурсию. Марсиане обеспечили его своим материалом для цветных фото. Бернар объяснил Ингрид результаты своей встречи с Вли. Судя по журналу экспедиции, фильмам и скелета марсиане высадились на Земле в начале Среднего Эоцена. В фильме есть кадры, на которых запечатлено стадо резвящихся диноцератов, которое привело бы в восторг всех палеонтологов мира. Мне разрешили взять с собой копию всех фрагментов и книги. На Земле это произведет оглушительную сенсацию. А видела бы ты их коллекцию ископаемых. Жизнь проходила на Марсе практически теми же путями, что и у нас, но не в точности. К примеру, у них никогда не было ни парнокопытных, лошадей, носорогов. Но зато у них были хоботные, которые у нас вымерли на стадии мастодонта. Чудеса, да и только. В их музеях можно бродить вечно. Он буквально сиял от счастья. Ах, Ингрид, как же прекрасная и восхитительная жизнь, подарившая мне такую радость. Но я веду себя эгоистично. Полагаю, вам с братом тоже должна представиться возможность узнать что-либо новое. Разумеется, пусть даже это и будет всего лишь синтез альбуминоидов, но снаружи так хорошо, да и этот свет совсем не режет глаза. Я бы не прочь прогуляться по фруктовым садам. Сходим. Хм, да как-то работай по горло, пошутил он. Лифт быстро доставил их вниз. На улице они сразу же наткнулись на небольшую группу желтых марсиан, суетливых и улыбающихся. Благодаря той борьбе, которую земляне вели против черных, исконных врагов, они были здесь очень популярными. Чуть отойдя от дороги, они попали в тень фруктовых деревьев сада. Землю покрывал густой мох. Несколько ярких бабочек, муравьев и птичек – Единственные выжившие здесь представители фауны оживляли пейзаж своей хрупкой и грациозной жизнью. Они расположились у небольшого ручья. Ингрид расстегнула сандалии и опустила ноги в воду. Она долго сидела так задумчивым видом, не произнеся ни слова. А Бернар, лежа на спине, курил огромную трубку, Он ощущал себя счастливым, но с трудом справлялся с внутренним перевозбуждением, которое приводило его к самым смелым гипотезам – плодам его визита к Ли. В его мозгу крутились десятки мыслей, мало-помалу выстраиваясь в гармоничное целое. Он все еще был там, внешне совершенно безмятежный, но в душе ликующий от того, что ему представился шанс узнать все это. Постепенно, убаюкиваемый трепетанием бегущей воды, легким плеском, который производила Ингрид, перебирая голыми ступнями, успокоился и он, предавшись воспоминаниям. Письмо Поля от лед появления Ингрид, мысль о ней вновь пробудила в нем беспокойство. Он знал, что любит ее, но вот любит ли она его? Ему, быстро находившему единственно верное решение в борьбе с материей, удавалось познать окружающих его людей лишь после продолжительных размышлений, осмотрительных бесед и долгого привыкания. Естественно, он знал, что Ингрид – приятна его компания, что она любит шутить и спорить с ним, обмениваться мыслями. И он глубоко ценил эту дружбу. Но знал он и то, что если признаться ей в своей любви, то это выйдет как-нибудь резко и неуклюже, и что если он будет отвергнут, то уже никогда не посмеет посмотреть ей прямо в лицо. Этот панический страх оказаться смешным был его недостатком, недостатком, который не раз и не два мешал ему на земле. Кроме того, ему казалось, что в их отношениях есть нечто деликатное. И уникальное. Нечто такое, что никоим образом не следует морать. «Да, здесь просто Эдем какой-то», — произнесла вдруг она. «Рай, с которого выгнали наших прародителей». Невероятно, но факт. От протестантского образования она сохранила влияние Библии что позволяло ей разбавлять свою речь античными метафорами и параболами, звучавшими из ее уст как-то свежо и молодо. Бернар поднялся, подхватил с землеспелый тяжелый плод. «Яблоко с древа науки. На сей раз искусителем буду я. История перевернулась». «Мы уже пробовали плод этого дерева, мы оба», — ответила она. «Он живительный, но горький». Я иногда с тоской вспоминаю ту маленькую девочку, которая ходила в храм и верила, что увидит в новогоднюю ночь летающих ангелов. «Какая-то ты задумчивая. Жалеешь, что полетела?» «Нет. Я бы и сейчас, даже зная, что нас ждет, все равно полетела. Просто иногда складывается впечатление, что мы перешли человеческие границы и за это придется заплатить». «Ба, лично я не чувствую за собой ни малейшей вины». Полагаю, человек сможет зайти даже еще дальше, еще выше, как морально, так и физически. А когда солнце охладеет, мы перейдем на другую звезду. Возможно. А может, человечество просто исчезнет, как и гуанадоны? Она тряхнула головой. «Дай-ка лучше мне этот искушающий плод. Какими бы ни были последствия такого человеческое предназначение – надкусить его». «Так ты у нас, значит, Ева?» «Возможно, если ты Адам». Он не сразу в полной мере осознал смысл этого ответа. Потом быстро прокрутил в мозгу триумф, сомнения, опасения, затем присел рядом с ней по-турецки. «Ингрид», — начал он. Она обернулась, глядя на него своими большими и искренними карими глазами. «Что?» «Ингрид», — повторил он. «Ты согласишься?» Она отложила яблоко, обхватила его голову обеими руками и, нежно глядя в лицо, сказала, «Ну, конечно, дурашка!» В тот вечер за ужином, проходившим в их квартире, Поль заметил нечто необычное в поведении Бернара. Никогда еще со смерти Клэр он не видел его столь веселым и взволнованным. Сейчас он всегда такой серьезный и малоразговорчивый, оживлявшийся лишь для поддержания долгих и ожесточенных дискуссий, смеялся, шутил и сыпал еще более непристойными каламбурами, чем иногда сам Поль. И с каждой минуты это его возбуждение нарастало. «Черт», — подумал Поль, — «я знал, что Бернар любит геологию, но чтобы так сильно». Сидевший с краю стола Сик загадочно улыбался. В конце ужина Бернар вдруг распрямился и, перекрывая веселый шум разговоров, прокричал «Друзья, у меня есть для вас одно объявление». Слово предоставляется гражданину Бернару, председательским тоном сказал Поль. В общем так, мы с Ингрид с сегодняшнего дня жених и невеста то огласил вопль дружеских поздравлений, которые после повторения хором сменились бурными аплодисментами. «Речь, Бернар, речь!» — закричали Поль и Луи. То была их давняя лагерная привычка, старая, как и самая дружба. «Дамы и господа», — начал Бернар, — «я только что сообщил вам новость, которая, я в этом уверен, обрадует и потрясет все человечество». И я не преувеличиваю, заявляя это, так как не далее, как минуту назад видел и, главное, слышал ту кучку людей, кое оно, наше человечество, представлено в этом странном мире. И эта кучка людей выражала свою радость и потрясение криками, которые напоминают, что весьма досадно для меня, как для натуралиста, крики обычной свиньи, сус скрофа, скажем мы, в целях научного уточнения» хвостовой предаток который прижало дверью. Затем уже степенным тоном церковного проповедника он продолжил. «Господь сказал, мои дорогие собратья, нехорошо, когда мужчина один. Поэтому я принял решение, разумеется, героическое, отказаться от своей независимости. Я только что связал свою жизнь с той, которая будет мне преданной спутницей, и стабилизирует на ее пути блестящую звезду науки, коей я и являюсь. Так как, как бы это ни неприятно было слышать тем завистникам, на чьих лицах я сейчас вижу улыбки, я действительно звезда науки». Тоном политического оратора он закончил. «Да, сограждане, женщина — это естественная спутница мужчины. Без нее нет домашнего очага, без очага нет семьи» а семья — это краеугольный камень государственной машины, основа общественного строя. И я приложу все усилия для того, чтобы был принят закон, по которому брак станет делом обязательным и бесплатным». Он сел на свое место. Едва шум и смятение улеглись, стал уже Луи. «Друзья мои, я благодарю Бернара за столь прекрасную речь». Соперничать с которой я не осмелюсь, так как мне тоже есть что вам сказать. Мы с Эллен обручены вот уже два месяца. Это признание вызвало шквал возмущенных криков. И чего было скрытничать? К штрафу его, вышвырнуть его за дверь. В поднявшемся гвалте польза вопил. Большой судебный совет единогласно постановляет, Приговорить Луи Лайпера к штрафу в шесть бутылок Монбейзяка. Каждому выплачивается по возвращении. Мотив. Преступные действия, имеющие целью погубить экспедицию за счет ликвидации одного из ее членов. Ведь как-никак, Эллен теперь всего лишь его половина. Более того, по тем же мотивам, Бернар приговаривается к идентичному штрафу. «Мы решительно протестуем!» – в унисон прокричали Бернар и Луи. Громкий взрыв смеха добродушного и искреннего заставил их обернуться. В дверях, хохоча до упаду, стояли Анаэна, еще несколько девушек и трое парней. То было редкое зрелище, так как если улыбались желтые марсиане охотно и с удовольствием, то смеялись они нечасто. Выступив вперед, она Эна представила. «Луи, мой брат, биолог, Кни и Элиор, твои коллеги, Бернар, мои подруги Эне, Лия, Ансе и Фиала. Последняя, как и я, была в плену черных. В результате вашего вмешательства многим пленникам удалось бежать. Через старые галереи, где они бродили довольно-таки долго, в конечном счете они вышли к одному из наших аванпостов. Фиала добралась сюда лишь вчера вечером. О вашем существовании она даже не догадывалась, потому и задавалась вопросом, что же такого случилось в храме. Она пожелала поблагодарить вас лично. А теперь я должна сообщить, что через три дня мы уезжаем в разведывательную экспедицию в старые туннели, которые находятся в районе Южного полюса. Как вам известно, я геофизик. К тому же, Лои доложили, что там все еще сохранилась кое-какая остаточная фауна. Мы пришли спросить, не желает ли кто-то из вас отправиться с нами. Мы были бы рады вашему присутствию. Только вооружитесь. Возможно, нас ждет встреча с черными. «Мы поедем», — сказали Бернар, Сик и Рей. «Я тоже еду», — промолвила Ингрид. «Куда ты, дорогой, туда я». Глава 4. Фульгуратор. В назначенный день экспедиция была готова к отбытию. Она насчитывала восемь членов – Лои, Анаэну, Кни, Элиора, Бернара, Сига, Ингрид и Рэя. На трех Криоксах им предстояло добраться до мертвого города Лло, откуда они уже пешим ходом направились бы к старым тоннелям. Размещенный в Ло гарнизон желтых марсиан численностью в 200 человек присмотрел бы за креоксами. Накануне Бернар попросил показать ему местоположение Ло на карте. Мертвый город находился неподалеку от 70 градуса южной широты и точно на 30 градусе западной долготы в районе Серебряной горы. Начальником экспедиции был назначен Лои. «Хорошенько вооружитесь», — посоветовал он землянам. «Будет лучше, если именно вы воспользуетесь своим оружием. С нашим, когда не имеешь на то давней привычки, обращаться весьма нелегко. Однако же ружья брать нет смысла. В узких галереях они будут вам только мешать». Так что каждый из них взял с собой два револьвера, запас патронов, несколько гранат. Рэй, естественно, захватил и Лейку, заправленную марсианской фотопленкой. По дороге, которая была им неизвестна, они дошли, следуя за желтыми, до гаража Криоксов. Последних там со сложенными ногами стояло штук двести. Лой распределил членов экспедиции по машинам. Анаэна Бернар Ингрид в номер первый, Кни Рэй Эллиор в номер второй. Сик и я в номер третий. Каждый Криокс был четырехместным, так что даже если бы одна из машин вышла из строя, экспедиции не пришлось бы сворачиваться. Бернар не без любопытства проник вслед за двумя девушками внутрь аппарата. До сих пор шанс осмотреть интерьер Криокса ему не представлялось. Он оказался в просторном продолговатом корабле примерно десятиметровой длины, вся задняя часть которого была забита двигателями, что значительно сокращало свободное пространство. Герметические перегородки из прозрачного материала разделяли этот зал на три отсека. Один занимали двигатели, второй служил шлюзовой камерой и содержал скафандры. В третьем располагался пункт управления. Все перегородки этого последнего отсека были также прозрачными. Из четырех имевшихся тут кресел три стояли на одной линии, одно чуть сзади. Перед каждым из трех передних на небольшом столике находилась клавиатура, похожая на фортепианную, но гораздо меньших размеров. Эти пульты управления были за исключением пары-тройки деталей практически идентичными. На каждой из кнопок стояла какая-нибудь марсианская литера. Все они, кроме двух красных на центральном пульте, были черными. «Управление здесь довольно-таки простое», — сказала Анаэна, устраиваясь в кресле. «Напрямую командовать весьма замысловатыми движениями ног нет никакой необходимости. За это отвечает специальный механизм. Наша единственная задача состоит в том, чтобы, нажимая на эти кнопки, регулировать скорость. Если говорить в понятных вам единицах измерения, здесь у нас слева направо такие кнопки. Старт, скорость 5, 10, 30, 45, восемьдесят 85 километров в час, что является максимумом. Изменения направления задаются вот этими педалями. Есть также кнопки прыжок и стоп. Обе красные кнопки отдают распоряжение, скажем так, пушки. Правое – это начало стрельбы, левое – ее прекращение. Наводка по высоте осуществляется за счет маневрирования вот этим курсором, вот этого градуированного полукруга. Наводка по направлениям посредством вот этого колесика. Параметры расстояния и прицеливания вы можете увидеть на небольшом телеметре, расположенном прямо напротив центрального кресла. «Бернар, ты его и займешь. Будешь, если что, вести бой». Вот инструкция, составленная на вашем языке. Из нее можешь почерпнуть дополнительные детали. Я расположусь за левым пультом. Ты, Ингрид, устраивайся за правым. Это маленькая зеленая кнопка «Сигнальная сирена». Ее я беру на себя. — Но если, когда мы будем на поверхности, у нас пробьют корпус и начнет выходить воздух, мы разве не задохнемся? — спросила Ингрид. — Нет, не задохнемся. Корпус здесь двойной. И между двумя листами залита смесь, которая обладает способностью заделывать дыры, если они, конечно, не слишком велики, — добавила она она с улыбкой. Через прозрачную перегородку Бернар увидел, как Криокс номер третий, в котором находился Луи, медленно распрямил ноги. На небольшом экране ретро-телевизора тот же самый маневр повторял номер второй. «Ах, да, совсем забыла», — сказала марсианка. «Для распрямления ног нужно одновременно нажать кнопки «Стоп» и «Старт». Поднять Криокс на ноги поручим тебе, Ингрид». «Если что-то пойдет не так, просто вскинь руку, и я все исправлю». С некоторым волнением, при мысли, что она может где-то ошибиться, Ингрид нажала на указанные кнопки. Они почувствовали, как аппарат плавно, без рывков приподнялся. «И давно у вас эти криоксы? – поинтересовался Бернар. «Настоящее чудо механики!» «Изобрели их не мы, а красные». Мы их лишь усовершенствовали, но мы участвовали в изобретении фульгуратора, чрезвычайно эффективного орудия, которым оснащены все наши машины. Впрочем, ты сам все увидишь, если мы наткнемся на черных, на что я очень надеюсь. Сказав это, она пустила машину вперед на минимальной скорости. Преодолев небольшой туннель, они вошли в грузовой лифт, который поднял их на поверхность. Слева Бернар заметил просторный ангар, возведенный марсианами вокруг Рони. Затем скорость увеличилась, и три Криокса выстроились треугольником — номер один во главе, номер два слева и чуть сзади, номер три справа и опять же чуть сзади. Вскоре они уже мчались вперед на предельной скорости среди пологих дюн, прямиком на юго-запад. Машина немного шатала. Но это было размеренное и довольно-таки приятное покачивание. «Если я правильно все подсчитала, — сказала Ингрид, — до Ло 4500 километров. При средней скорости 80 километров в час мы будем там через 56 часов, то есть через двое суток и 8 часов. Думаю, что дорога займет у нас куда больше времени. Хорошо, если уложимся в трое суток». Впрочем, наши криоксы оборудованы всем необходимым для долгих поездок и предполагают гораздо больше удобств, чем ты можешь себе представить. В задней части, за машинным отделением, находится комната отдыха с четырьмя расположенными одна над другой кроватями, кладовой кухней и так далее. Эти аппараты 14-метровой длины, тогда как первые три отсека занимают лишь 10 метров. Ингри долго смотрела на пробегающий за стеклом пейзаж. Мало-помалу разговор прекратился. Бернар изучал памятку по марсианской стрельбе. Она и управляла машиной, что было не так уж и сложно. Путь пролегал по прямой линии. Ближе к концу дня, по подсчетам Бернара, они должны были оказаться в области Фрикса, быть может, даже в районе Босфорского плата. Монотонность поездки слегка угнетала. Ингрид даже пожалела, что не захватила с собой книжек. Вскоре она нашла развлечение в том, что принялась наблюдать за другими криоксами. Они продвигались за ног, поднимая с марсианской земли рыжеватую пыль. Их ход был уверенным и легким. Глядя на них, она невольно подумала о муравьях. Затем обнаружила, что видит весь этот мир точно таким же, каким его должен видеть настоящий муравей, в тех же самых пропорциях, и даже прыснула от этого со смеху. Бернар поднял голову, улыбнулся ей и снова погрузился в чтение. В полдень они остановились на несколько минут, чтобы немного перекусить. Часов в пять вечера она, Эна до сих пор выглядевшая, дремавшись за своим пультом, внезапно распрямилась. Затем, прикоснувшись к плечу Бернара, который действительно уснул, сказала, «Смотрите, вон там пилоны защитной зоны, там-то мы и проведем ночь». Они посмотрели и ничего не увидели, лишь горизонт до да бескрайние пески. «Знаю, вы ничего не видите, еще не привыкли к этой безмолвной пустыне, но через минуту-другую увидите и вы». Мало-помалу из угрюмой необъятности песков возникло приземистое строение, над которым возвышался огромный пилон из ажурного металла. Когда до него оставалось примерно два километра, из бортового самописца донесся легкий шум, и на бумажной полоске отпечатались марсианские буквы. «Это они так приветствуют нас», — пояснила она Энна. «Спали в караульном помещении». То была невысокая металлическая постройка с подземными комнатами, которая входила в поезд защитных укреплений желтых марсиан. Постоянно в ней находились полтора десятка мужчин и женщин, сменявшихся каждые два месяца. Она использовалась в качестве отправной базы многими подобными экспедициями ней и Элиору уже доводилось останавливаться в других пилонах. В путь отправились с рассветом и снова примерно в течение часа ехали исключительно по прямой. Затем она, она повернулась к спутникам и сказала, «С этого момента мы уже не на нашей территории, а на нейтральной. Здесь постоянно рыскают патрули черных, смотрите в оба». «Их машины не такие быстрые, как наши, да и орудия не такие мощные, но в дальности стрельбы мы им уступаем. Ингрид, поведешь немного, чтобы привыкнуть к маневру. Затем наступит очередь Бернара». Время побежало гораздо быстрее, чем накануне, да и беседа приняла более оживленный оборот. Она, она уже бывала в этом месте, но основную информацию они получили от Кни и Элиора – которые, как и все геологи, по праву могли называть себя скитальцами по планете. Переговаривались из Криокса в Криокс по радиотелефонной связи. «Ну что, Рэй?» — спросил Бернар. «Как ты там?» «Да не очень, мерзкий край. Не будешь же фотографировать голые пески?» «Прибереги пленку», — подал голос Сик. «Если верить тому, что мне сказал Лои...» «Вскоре тебе будет чего пощелкать. Где мы сейчас, Бернар?» «В районе Огигии». В Крюксе номер три Сик сравнивал земные карты с марсианскими. «Точно, марсиане называют этот район Бельхиор. По словам Лой, еще ни одна экспедиция не проходила здесь без того, чтобы не вступить в бой с черными». «Разговор оборвали три коротких гудка сирены, исходивших из номера второго» который был примерно в километре слева. «Выстраиваемся в боевом порядке», – перевела она «Бернар, займи свой пост, Ингрид, будь готова заменить меня, если что». По радио Кни сообщила им, что впереди замечено приближающееся к ним облако пыли. «Патрульные Криоксы никогда не удаляются так сильно ни от пилонов, ни от ЛО, да еще без предупреждения. Это наверняка черные». Трик и Окс уже мчались навстречу предполагаемому врагу. Тщетно Бернар и Сик пытались заметить, что можно избежать стычки благодаря большой скорости желтых машин. Многовековая ненависть уже заставила желтых марсиан позабыть об осторожности и благоразумии. Ингрид все бы отдала, даже жизнь, за возможность увидеть битву между марсианами. Для Рэ то был сногсшибательный репортаж, который ни в коем разе нельзя было упустить. Расстояние быстро сократилось. Мало-помало в пыли начали проявляться формы. То действительно были крабы, примерно с десяток и значительно больших размеров, чем те, с которыми землянам уже доводилось встречаться. Они тоже никуда не собирались сворачивать. Криоксы маневрировали таким образом, чтобы накрыть огнем передовые вражеские машины. До черных оставалось уже три километра, два, один. Стреляй, бернар, стреляй же! закричала она Эна. Он никак не мог решиться охваченный тем страхом убивать без необходимости, который был ему характерен. Они вполне могли бы избежать этого боя. Вдавив ладони в пульт управления он прицелился, Опустил палец на красную кнопку, колеблясь между желанием увидеть, как действует орудие Криокса и своим отвращением к убийству, даже самых беспощадных врагов. Он бы предпочел, чтобы начал кто-то другой. Номер два и номер три ждали сигнала номер один, располагавшегося по центру. Перед одним из крабов полыхнул небольшой огонек. Бернар вдруг услышал сухой щелчок, затем где-то позади себя взрыв. Его обдало теплым воздухом, засвистели осколки, рикошетируя в командную рубку, срезая у него мочку левого уха. Анаэна повалилась на пульт. На мгновение ему стало страшно, что корпус Криокса пробит. Но так как давление в машине не падало, где-то внутри него начала подниматься волна ненависти, сметая в стороны все гуманные сантименты. Целая и невредимая Ингрид уже была готова взять управление аппаратом на себя. В момент взрыва она разве что втянула голову в плечи, не более. Он до предела вжал палец в красную кнопку. Из крыши Криокса номер один вырвался сноп огня. Почти тотчас же две другие пылающие кометы вылетели из номер два и номер три. Секунду-другую они еще парили в воздухе, затем упали среди черных. Бернару показалось, что вспыхнули три зеленые звезды. Солнце вдруг потускнело. И хотя они находились как минимум в 800 метрах от этих горящих очагов, Бернар увидел, как на заднюю перегородку отбросила его тень и весь интерьер Криокса окрасился в зеленый цвет. «Заглуши мотор!» — произнес знакомый голос. Ингрид повиновалась. Номер один остановился, а вслед за ним и другие. Она и она приподнялась, тряся головой. Тонкая струйка крови текла по ее затылку среди платиновых волос черная в зеленом свете. «Пустяки», — сказала она. «А вот они, похоже, получили по полной. Отличный выстрел, Бернар!» Бернар перевел взгляд на Зарева. Оно уже опускалось и вскоре погасло. От черных машин не осталось и следа. В радиусе трехста метров песок буквально остекленел. Бернар заметил, что обливается потом. Передняя перегородка была обжигающе горячей так как Сик изъявил желание прогуляться до места падения снарядов, пришлось подождать, пока песок охладится. За это время Ингрид успела осмотреть Анаэну и Бернара. Ранивший марсианку осколок отрикошетировал от потолка и угодил в иридиевое украшение, которое она носила в волосах. Это украшение вонзилось вплоть, отсюда и шок вместе с легким порезом. По прошествии часа они смогли пройти в зону. В том месте, где находились вражеские машины, они обнаружили лишь несколько частиц расплавленного металла. Лоик, Ни и Эллиор, не пожелавшие покидать Криоксы, довольно посмеивались. Даже Анаэна улыбнулась, увидев этот металлический скраб. Затем, уловив осуждающий взгляд, Бернара сказала... «Должно быть, мы кажемся тебе жестокими и бессердечными. Но ты сам видел, тут либо мы их, либо они нас. Вот только вместо того, чтобы исчезнуть без следа, мы бы оказались разорванными на части. Да и удача была на нашей стороне. Начни они стрелять издали, куда бы мы ни добили. Возможно, мы и плохие, но они еще хуже». Вечером они остановились среди развалин одного из наземных городов, датируемого последним Ренессансом. Теперь этот город, некоторые помещения которого уцелели и поддерживались в нормальном состоянии, использовался в качестве промежуточной станции. Кни и Лои отремонтировали номер один. Ущерб оказался минимальным. Небольшого диаметра дыра спереди одна единственная. Разбившуюся перегородку, отделявшую рубку управления от шлюзовой камеры, быстро заменили. Марсиане вытащили из багажного отсека тубусы, заполненные вязкой жидкостью, которую они залили специальной формочки. Уже спустя четверть часа эта субстанция стала твердой, как сталь. Вскоре новая перегородка заняла место прежней. Поели они в мертвом городе, но спать легли в криоксах. К Бернару долго еще не приходил сон. Перед глазами по-прежнему стояла невероятная заря, в котором сгинуло по меньшей мере десять человеческих жизней. «Мне прекрасно известно, — сказал он Ингрид, — что они плохие и убили бы нас, если бы смогли. Но я все равно не перестаю думать о том, что это были люди и что вечером в черном городе их будут оплакивать друзья и товарищи. Смех Анаэны и остальных ранил меня до глубины души. "Да", сказала она. "Но имеем ли мы право судить их? Подумай о последней войне на земле. О до основания разрушенных без сколь-либо весомой причины городах, о десятках тысяч погибших. Они в этом суровом и бесплодном мире, разделенной многовековой расовой ненавистью, имеет больше оправданий, чем мы. И потом, знаешь ли, мне тоже хотелось рассмеяться. Это нормальная реакция после того, как ты выжил лишь чудом. Не все такие чувствительные, как ты. Я говорю тебе это не в упрек. Порой я тебе даже завидую. Из всех нас ты самый человечный. Но не стоит судить других по себе. Если бы рассмеялся ты... Какой «Ты, какой то есть на самом деле. Это вызвало бы у меня омерзение. С ними все обстоит иначе». Проведя тихую ночь к вечеру следующего дня, они без происшествия прибыли в Ло. Глава 5 В заброшенных галереях. Снаружи город состоял всего лишь из нескольких пилонов и одного небольшого строения, прикрывавшего вход. Вот уже 400 лет в городе стоял гарнизон из 700 желтых марсиан. На первых порах это была обычная промежуточная станция. Но лет 40 назад они расчистили часть завалов в подземных галереях. И теперь часто были вынуждены отражать атаки черных, так как если Ло был мертвым красным городом, всего лишь в 600 километрах от него находился вполне живой черный город. Между членами экспедиции и командованием гарнизона состоялся военный совет. Последние работы открыли проход к некой еще не исследованной галереи, уходившей в южном направлении. Легенды гласят, сказал Элиор, что когда-то Красные разрабатывали очень богатые вольфрамовые и магнитивые рудники к югу от Ло, примерно в 70 километрах. Стало быть, Именно в этой стороне и нужно искать. В ожидании отбытия Бернар и его спутники посетили музей. То был зал, где временно, перед отправлением в Анак складировали все открытия археологического порядка, сделанные расчищающими галереей от завалов рабочими. Сейчас в этом зале находились обломки машин и кое-какие таблички, которые к ней удалось дешифровать. Это были указатели направления. Глубины, предупредительные и запретительные щиты. «Вот и от нашей цивилизации», — шепнул Бернар Сигу. «Возможно, останется лишь эмалированная табличка с надписью «По газонам ходить воспрещается». Это еще куда не шло. Будет куда печальнее, если на ней окажутся буквы WC», — ухмыльнулся в ответ скандинав. В туннель они вошли с некоторым волнением. Свод на первых двухстах 300 метрах, имевший такой вид бутон, вот-вот обрушится и местами даже снабженный металлическими подпорками, далее был уже вполне прочным и без трещин. Дорога, пусть и не резко, но постепенно уходила вниз. На протяжении первых нескольких километров она была довольно-таки широкой, затем резко сузилась и дальше пришлось идти уже гуськом. Лои, глава экспедиции, шестого первым. За ним шли Сик и Бернар, не переминувшие указать своим марсианским товарищам на то, что в случае какой-либо неожиданности или рукопашного боя их физическая сила может оказаться весьма ценным подспорьем. Кроме того, земное оружие представлялось значительно более предпочтительным, чем марсианское, так как могло быть использовано даже в близком бою. Анаэна и Ингрид находились в середине цепочки. Рей, Кни и Элиор составляли Арьегард. Продвигаясь бесшумно, Бернард думал о том, что даже в ярком свете карманных фонариков эта галерея выглядит гораздо более внушительной, чем все земные пещеры, в которых ему доводилось бывать. В земных вечно откуда-то капала вода свисали сталактиты самых различных форм, заставляя забывать об окутывающем тебя мраке. Здесь же царила полнейшая тишина. Повсюду были голые гладкие скалы, и у тебя складывалось неприятное ощущение, будто ты оскверняешь чью-то могилу. Вероятно, такое же чувство испытывали и его товарищи, так как если они и нарушали тишину, то лишь для того, чтобы обменяться парой тройкой коротких замечаний научного толка. По прошествии нескольких часов они остановились на привал в месте, где галерея чуть-чуть расширялась, и приступили к уничтожению завтрака. Он состоял из своеобразных кулебяк, которые выпекали желтые, и в которых приятный вкус сочетался со значительной питательной ценностью. Земляне, вдобавок к этому, съели еще по плитке шоколада. А Наэна, уже привыкшая к этому лакомству за время, проведенной на борту Рони, Также попросила себе одну, и ее просьба с нарочитой помпезностью была удовлетворена. Этот небольшой ярко освещенный зал принес им ощущение комфорта и безопасности, и все тотчас же заметно повеселели. — Ты вчера говорил, — обратился Бернар к Эллиору, — что красные где-то здесь добывали руду. В любом случае мне не кажется, что эта галерея могла использоваться для ее вывоза, слишком уж она узкая. «Ну да. Вероятно, это лишь проход, дублирующий основной путь. Если эта гипотеза верна, мы скоро его обнаружим». После короткой передышки они двинулись дальше. Вдруг Сик, который шел теперь первым, остановился. «Смотрите!» В тонком слое пыли, покрывавшей каменный пол, виднелись следы чьих-то шагов. «Здесь недавно кто-то прошел». — заметил скандинав. «Это еще ни о чем не говорит», — возразил Бернар. «Когда я исследовал пещеры, то часто натыкался на следы, оставленные медведем, но оставленные несколько веков назад. В них даже шерсть порой находилась». «В любом случае», — отрезал Эллиор, — «эти следы оставил не красный, да и не желтый». Продолжал он, склонившись над следами. «Это мог быть только кто-то из черных. И, как уже заметил Бернар, они могли быть оставлены несколько тысячелетий назад. Правда, с тем же успехом их могли оставить здесь и вчера». Они осторожно пошли дальше. Вскоре они очутились у входа в огромную галерею, свод которой достигал не менее 30 метров в высоту. Вдоль всей галереи тянулись рельсы из блестящего металла. Сик наклонился. «Никель или схожий металл. Надо будет взять образчик. Но как так вышло, что они не покрыты пылью?» «Возвращаемся в маленькую галерею», — скомандовал Лой. «У красных никогда не было рельсовых машин. Должно быть, этой линией пользуются черные». Решено было держать совет. Бернар и Элеор высказались за то, чтобы вернуться в Ло и вновь прийти сюда уже с подмогой. Остальные полагали, что будет лучше провести разведку, зайдя так далеко, как позволят обстоятельства. Спор грозил затянуться надолго. Внезапно они заметили, что Анаэны и Ингрид нет рядом. Куда они могли пойти? Пробормотал Сик. «В большую галерею, полагаю». И Бернард двинулся в этом направлении. Не прошел он и десяти шагов, как появились два огонька. «Скорее гасите фонарики!» — прокричала она «Что-то приближается». Они послушались, оставив зажженным лишь один. На всякий случай его обернули куском материи. В большой галерее что-то прогрохотало по рельсам, коротко сверкнув огнем. Не успели они высказать и пары предположений относительно того, что бы это могло быть, как громыхание возобновилось. «Уж на этот раз я посмотрю», — прошептал Сик. И прежде чем они успели его удержать, бросился вперед и вжался в стену у самого входа в галерею. Он увидел большой ламповый прожектор и мимо с ветерком пронеслась установленная на колеса широкая платформа, покрытая крабами, какими-то мудреными механизмами и кучками черных марсиан. Поезд беспрестанно дефилировал с полчаса не меньше. Товарищи уж и не знали, что думать. «Если хотите мое мнение», — наконец сказал Бернар, «то все это чертовски смахивает на мобилизацию». «Должно быть, черные вознамерились напасть отсюда на что-то. И это не ло, которое находится в противоположной стороне. Есть здесь еще какие-нибудь города, Кни?» «Нет, ни единого. Разве что...» «Разве что что?» «Разве что мы ошибались, полагая, что красных здесь больше нет. Пойдемте взглянем. А если появятся новые поезда...» Прежде чем черные нас увидят, они будут уже мертвы. Они проследовали в большую галерею и долго шли, никого на своем пути так и не встретив. В районе восьми вечера, когда уже начинала ощущаться усталость, они уснули в нише, выдолбленной в скале метров в пяти от земли, куда они легко забрались при помощи кошки. Бернару уже начинал сниться сон, когда его разбудил шум голосов. Он бесшумно нагнулся. Смутный свет освещал галерею, в которой на некотором расстоянии от них остановилась платформа. Машин на ней не было. Лишь из десяток черных марсиан, о чем-то болтавших между собой. В уголке платформы нечто копошилось во мраке. Один из черных марсиан наклонился, полыхнул яркий свет — на мгновение озарив эту часть вагона. Бернар с изумлением увидел, что этим вяло шевелящимся нечто были пятеро пленников, Красной марсиане. В голове у него уже созрел план. Их нужно было освободить. Разбудив товарищей, он шепотом ввел их в курс дела. Без лишних слов и жестов он и Сик передали свои револьверы Рею, лучшему стрелку из этого вида оружия с дальнего расстояния. — Сколько, — говоришь, — их там десять в двадцати метрах? Уэлл, well, считай, что они уже трупы. Уж при сорока двух возможных выстрелах я как-нибудь с ними справлюсь. Он подполз к краю ниши, нагнулся. Все задержали дыхание. И тут один за другим раздались оглушительные выстрелы. Бернар машинально подсчитывал, их оказалось тринадцать. Рэй обернулся и флегматично сказал «Готово». Они ринулись на штурм платформы. Сопротивление оказывать было уже некому. Черные были мертвы, за исключением одного раненого, в глазах которого сверкала беспомощная ярость. Анаэна выхватила револьвер из рук Сига и хладнокровно его прикончила. «Мертвые не кусаются», – бросила она в качестве комментария. Все произошло так быстро, что никто не успел даже среагировать. Бернару стало тошно от омерзения. Сик побледнел. Рэй произнес энергичное и осуждающее «Май гад». Ингрид отвела взгляд в сторону. Марсианам поступок девушки определенно пришелся по душе. Действуя методом проб и ошибок, они привели платформу в движение. Пленников развязали. Кни попытался войти с ними в контакт при помощи того немногого, что знал из красного диалекта, но понят не был. Элиор был за машиниста. «Кни, Анаэна, она, переместитесь вперед с вашими сжигающими пушками», — попросил Бернар. «Думаю, так будет лучше всего. Мы же не знаем, куда едем». Платформа на довольно-таки приличной скорости мчалась вперед в течение уже почти получаса, не встречая на своем пути ни малейших препятствий. Напряженные и настороженные, они все вглядывались во мрак, начинавшийся там, где заканчивался свет сигнальных огней. Красные столпились в уголке и, судя по всему, что-то оживленно обсуждали. Из их безгубых ртов вырывались короткие свистящие звуки. По прошествии получаса они заметили вдали другой неподвижный вагон. Элиор ударил по тормозам. Их собственная платформа остановилась примерно в 500 метрах. Кни, Анаэна и Лои уже начали вытаскивать свои сжигающие пушки, когда Сик подал им знак «Не стрелять». «Действительно». Впереди не наблюдалось ни малейшего движения. Они подождали несколько минут, а затем стали медленно продвигаться. Вагон, к которому они подошли, оказался пустым. метрах в ста от него туда еще добивал свет от прожектора. Стояла целая вереница таких же и тоже пустых. «Прекрасно — Прекрасно! — вслух подумал Бернар. Вот мы и прибыли на вокзал. Где же выход? С оружием наготове они потянулись вдоль вагонов, красные замыкали строй, но вскоре один из них вцепился в руку Бернару тремя своими жесткими, будто металлическими пальцами, и другой рукой указал на открывавшуюся слева небольшую галерею. С минуту другую они еще колебались, не зная как быть. Впереди тянулся дебаркадер с подъемными машинами, похожими на земные краны, но более хрупкими. Все казалось темным и пустынным. Должно быть, черные полагали, что им здесь ничто не грозит. То тут, то там выселись поддоны с металлическими ящиками, заполненными небольшими крылатыми снарядами. «Готовятся к войне не иначе», — пробормотал Сик. Ему никто не ответил. Обернувшись, он увидел, что товарищи вслед за красными направляются к небольшой галерее и уже удалились от него метров на двадцать. Он поспешил к ним присоединиться, и так с ним в рьергарде они и прошли под арочный свод. Через несколько метров повернули направо, затем налево, и только тогда услышали смутный шум, состоящий из взрывов, криков и стрекотаний. «Что это?» — спросила Ингрид. — Вот уж не знаю, — ответил ей брат. — Подойдем ближе, увидим. Постепенно шум нарастал, и вскоре они уже были вынуждены кричать, чтобы оказаться услышанными. Красные теперь бежали и выглядели крайне взволнованными. Они последовали за ними. В конце туннеля появился свет, который с секундой становился все более и более ярким. И они очутились на горном карнизе, находившемся в срединной части Кругутого утеса, ограничивавшего с одной стороны огромную пещеру. С первого взгляда ослепленные они ничего не увидели. Затем их глаза привыкли к свету, и они рассмотрели сцену в мельчайших деталях. В отличие от того, что происходило в других пещерах, детали были четкими, не расплывавшимися в дымке. Внизу на огромной равнине разворачивалось яростное сражение. Располагавшаяся на противоположной от них стороне армия красных яростно отбивалась от превосходящих ее численно черных марсиан, которые шли в атаку при поддержке крабов и своеобразной артиллерии, состоящий из короткоствольных пушек очень крупного калибра. Красные, в свою очередь, располагали крайне малым количеством машин, похожих на криоксы, и использовали свои аппараты, применяя центробежную силу и метая дискообразные снаряды, которые довольно-таки долго планировали в воздухе и падали совершенно бесшумно. Там, где они касались земли, столь же бесшумно поднималось белое пламя, убивая все живое в радиусе 20 метров. Пока что все шло к скорой победе черных. Армия красных была практически разделена надвое, и их теснили к стене, в которой не было ни единого проема, ни малейшей щели. Черные забрасывали их снарядами, воздерживаясь от рукопашной, в которой физически гораздо более мощные, да еще обладающие острыми мандибулами, красные определенно имели бы преимущество. Освобожденные экспедиции красные марсиане выглядели совершенно ошеломленными. Тогда Сикс сказал, у нас великолепная позиция для того, чтобы вмешаться. Всего-то и нужно, что разместить фульгураторы батареи. Полагаю, что до, собственно, Черной армии, я имею в виду ее бойцов, они не добьют, но их орудия находятся менее чем в 150 метрах от нас. Кни и Элиор, улегшись на каменный выступ, уже прицеливались. Анаэна и Лои последовали их примеру. По сигналу четыре фульгуратора выплюнули свои снаряды. Дальнейшее выглядело полным только уже в меньшем масштабе, повторением сражения с крабами. сноп пламени, зеленой звезды, падающей среди черных батарей. Бернар с изумлением увидел, как пушка, стоявшая в паре метров от того места, куда упал один из снарядов, покраснела и расплавилась, словно сливочное масло на сковородке. На какие-то мгновения среди черных артиллеристов воцарилось смятение – Но затем несколько из них бросились разворачивать одну из дальних пушек. «Скорее!» — прокричал Бернар. «Или нам конец!» Снова сработали фульгураторы. И в ту же секунду выстрелила пушка. Крылатый снаряд медленно <связывая> летел прямо на них. Они ринулись назад. Ужасный взрыв, грохот обвала и их разбросало по сторонам. Кого куда? Выпавшие из рук фонарики тут же погасли. Глава шестая. Жажда. Первым пришел в себя Сик. Он тотчас же же провел перекличку. Ингрид? Она здесь, ответил Бернар. Должно быть всего лишь без сознания, так как сердце бьется. Рэй? I'm here. Анаэна, Анаэна, тишина. «Эльор?» да, кни, я ранен. Лой, послышался стон. М -м -м. Появился слабый мерцающий огонек. Это Бернар щелкнул спичкой. При ее свете он заметил один из их фонариков. Тот работал, и он облегченно вздохнул где же все-таки Анаэна?» — спросил Рэй. Бернар поводил кругом ярким лучом. Худшего и представить себе было невозможно. Свод обрушился не только со стороны пещеры, но и с противоположной. Они оказались замурованными. Ингрид по-прежнему лежала без сознания рядом с ним. Кни поддерживал сломанную в области предплечья левую руку. Лои был весь в крови, которая струилась из раны на голове. Остальные были целы, если не считать пары царапин. Красных марсиан нигде не было видно. Вдруг они услышали, как кто-то кричит с другой стороны завала. Это был голос Анаэны. «Я жива, только ногу зажала между двумя камнями. Кости вроде бы целы, но высвободить не могу». Они быстро увидели, что их от нее отделяет вставшая ребром обычная гладкая плита. Осторожно отбросив плиту в сторону, они помогли марсианке вытащить из-под камней ногу. Бернар подвел итог. Трое раненых, из них двое серьезно, кни и лои. У Анаэны лишь ушибы. Из еды лишь то, что осталось в сумках. Воды очень мало, большинство фляг пробито. Из оружия револьверы, гранаты и один фульгуратор из четырех. К счастью, пока вытаскивали Анаэну, я нашел перевязочный материал. Вместе с Сигом он тотчас же занялся Ингрид, которую нужно было привести в сознание. Элиор и Рэй принялись оказывать первую помощь раненым. Как только перевязки были сделаны, они осмотрелись и поняли, что положение не из лучших. Все попытки найти какой-нибудь выход завершились ничем. Они были замурованы. Воды оставалось на несколько дней, максимум на десять. Целая фляга была только одна, шестилитровая. Но марсианская пища жажды практически не вызывала, скорее даже наоборот, утоляла ее. Правда, приходилось считаться с возможным жаром у раненых. Их они постарались расположить как можно поудобнее – но максимально комфортных условий создать все же не получилось. Лои постоянно стонал, похоже, получил сотрясение мозга. Бернар ходил взад и вперед, недоверчиво ощупывая стены. Он чувствовал, что все его товарищи, даже сик, рассчитывают на него, верят, что он, геолог, сможет их отсюда вытащить. «Была бы у нас хотя бы маты рычаг», Мы находимся в слоистом известняке. Один или два слоя обрушились, но они не толстые, и я уверен, что над всем этим должен быть свод. Он до крови разбивал кулаки о скалистой выпуклости. Сик думал. Рэй рассматривал свой драгоценный фотоаппарат. Марсиане находились в состоянии прострации. Анаэн осторожно массировала распухшую лодыжку. Ингрид встала и подошла к Бернару. «Как думаешь, есть надежда?» Он посмотрел на нее с любовью и сказал, пожимая плечами. «Пока ты жив, всегда есть надежда. Сикрей, подойдите, помогите мне!» Втроем они попытались сначала вытолкнуть, затем, наоборот, подтянуть к себе, немного расшатанный, как показалось Бернару, каменный блок. «Ну же! Идет!» Послышался треск и грохот. Они едва успели отскочить назад. Наконец хаос прекратился. Вверху вырисовывалась черная дыра. Ура! Он подтянулся, просунул в щель голову и фонарик и испустил вопль разочарования. За стеной действительно обнаружилось свободное пространство, но далее огромная сплошная глыба перекрывала галерею. Они лишь чуть расширили свою тюремную камеру. Тем не менее, они перебрались на другую сторону барьера, где пол галереи, покрытый мелким песком, показался им более удобным. Бернар проснулся, взглянул на часы и раздраженно вырезал на стене еще одну черточку. Они находились здесь уже 13 дней. Вчера у них закончилась вода. Вот уже тринадцать дней, как они не могли как следует утолить свою жажду. Терпимая вначале жажда уже начинала одолевать их. Один из раненых, горя в лихорадке, громко стонал. Если она уже начинала ходить, а они уже перестали беспокоить боли в предплечье, то состояние Лои вызывало у него беспокойство. Глядя перед собой отупевшим взглядом, тот уже с трудом узнавал сестру и друзей, землян же не узнавал вовсе. Рядом с Бернаром пошевелился Сик. Чуть дальше что-то бормотало во сне по-шведски Ингрид, хотя в физическом плане с ней все было в порядке. Больше всех от жажды страдала именно она. Ингрид и Анаэна выцедили последние капли воды». Правда, ему пришлось едва ли не заставлять их сделать это. Сик уже окончательно проснулся, и они начали перешептываться. «Да чего же идиотская ситуация!» — пробормотал Бернар. «Случись такое со мной на земле, я бы счел это нормальным. Но пролететь семьдесят миллионов километров, чтобы сдохнуть, как крыса в норе. В скольких пещерах мне довелось бывать, но даже самого ничтожного инцидента не припомню». «Рано еще падать духом, Бернар, но час отчаянных действий определенно настал. У нас довольно-таки много гранат. Среди одежд наших товарищей есть пояса, которые из искусственного шелка, а он, я проверял, легко воспламеняется. Мы сможем сделать из него фитиль. Кто знает, какой толщины плиты, которые нас окружают. Разумеется, это рискованно. Мы можем вызвать обвал, который нас здесь и похоронит». В любом случае, если так и будем сидеть через несколько дней, все равно умрем. Я уже думал об этом. Но как сделать лунку для укладки мины? Выкопать среди обломков горной породы. Я нашел твой молоток и стамеску. Разбудим-ка остальных. Быстро посовещавшись, они решили все же пойти на эту отчаянную меру. Вырыть яму в основании плиты. Пусть она и была из довольно-таки податливого известняка, оказалось делом нелегким. К концу работы они были уже совершенно обессилевшими. К закладке мины Сик подошел со всей тщательностью. Им нужно было, чтобы взрыв удался на славу. После того, как раненых перенесли на другую сторону от завала, они подожгли фитиль. Ту были ужасные секунды. Никто не знал, какой результат принесет взрыв. Он мог открыть проход, вызвать смертельный обвал или же вовсе ничего не вызвать. Забившись в самый дальний уголок, они даже не могли проследить взглядом за прогоранием фитиля, так как их от него отделяла горка осыпавшихся с потолка осколков скальной породы. Они различали разве что слабый мерцающий отблеск. Сик высчитал, что полностью фитиль должен прогореть примерно за полминуты. Бернар не сводил глаз с секундной стрелки своих часов. Свободной рукой он обнял Ингрид, словно желая защитить. Сухой короткий взрыв, несколько упавших камней, затем облачко едкого дыма, вызвавшего у них кашель. Бросившись к барьеру, все те, кто держались еще на ногах, увидели, что плита всего лишь украсилась звездообразными трещинами. «Не будем отчаиваться», — сказал Рэй. «Возможно, теперь при помощи чего-нибудь железного и прочного Бернар не дал ему закончить. Он уже приступил к работе. Осколки скалы полетели во все стороны от лихорадочных ударов его молотка». Он наклонился, просунул пальцы в дыру, согнул их и, что было сил, дернул. Плита затрещала, и кусок ее отошел в сторону. Из проделанного таким образом небольшого треугольного отверстия в лицо ему ударил поток свежего воздуха. «Ура! Теперь выберемся!» Гнев его тотчас же прошел. Он заработал молотком медленно, терпеливо. Вскоре перед ним образовалась небольшая дыра, в которую он смог просунуть голову. Оставшуюся работу закончили уже быстрее. И тогда они с изумлением увидели, что эта не слишком толстая, сантиметров шестьдесят не больше плита, бесспорно была вытесана человеческой рукой и ходила туда-сюда по вертикальным желобкам. Сомнений быть не может Бернар, эта ловушка, задуманная, уж и не знаю для каких целей. «Вероятно, мы этого никогда и не узнаем. Должно быть, в этих галереях действительно имелись подобные ловушки, предназначенные для тех, кому находиться здесь не полагалось. А может, это было что-то вроде вращающейся двери?» В былые времена с контргрузом она, судя по всему, срабатывала куда легче. А тут, похоже, застопорилась из-за того, что давно бездействовала. Или лишь после того, как ее как следует тряхнуло в результате взрыва, она снова задвигалась — «К счастью для нас, так что мы дешево отделались. Подожди, мы еще не спаслись. Воды больше нет. С нами двое раненых и две женщины». На поиски воды отправились все вместе, чтобы уже не возвращаться в это страшное место. Бернар и Сик поддерживали раненых. Несмотря на обезболивающее, у Кни снова сильно разболелась рука. Лоис шел как во сне. Жар никак не желал отступать. Анаэна уже ни на что не жаловалась, но едва не падала с ног от истощения. Даже Элиор более крепкий держался из последних сил. Да и вообще, земляне переносили жажду гораздо легче, чем марсиане. Вероятно, усталость им немного компенсировала меньшая сила тяготения. Вели всех за собой. Рэй и Ингрид, которым выпало нести все оружие из аптечки, шли долго, уже чисто автоматически ставя одну ногу перед другой. Сознание начинало затуманиваться. Бернар, привычный к длинным и монотонным дорогам Сахары, обучил их одному трюку, благодаря которому человеку притупляется разум, и время для него пролетает незаметно. Нужно мысленно повторять одну и ту же фразу. У самого Бернара то был фрагмент морской песенки. «Выпьем, когда доберемся в порту такомы». Ирония этих слов сейчас вызывала у него горькую усмешку. При таком раскладе уж они точно умрут гораздо раньше. В какой-то момент им пришлось сделать привал. Марсиане скорее рухнули на землю, нежели на нее опустились. Губы и язык у них так распухли, что даже простые фразы они выговаривали с трудом. Кни обратился к землянам. «Вы должны нас оставить. Мы только задерживаем вас и напрасно утомляем. Идите без нас. Быть может, удача вам улыбнется». «Ну нет, ни за что», — ответил Сик. «Все? Или никто?» «Ес», yes, — подтвердил Рэй, «американец товарищей не бросает». Бернар и Ингрид кивнули, «мы тоже, мол, остаемся». «И однако же это ваш единственный шанс», — сказала она Эна. «Тем хуже». Бернар, казалось, о чем-то задумался. «А как так вышло, что мы все еще не добрались до туннеля с железной дорогой? До Бельведера-то мы шли не так долго». Они переглянулись. Об этом они не подумали. Сначала безумно обрадовались спасению. Затем все мысли занимала одна лишь вода. «Должно быть, мы просто не заметили того ответвления. Теперь уже поздно забивать этим голову. Мы заблудились». «Тем лучше», — заметила она Эна. «В том туннеле все равно никакой воды и доз самого Ло. Здесь же...» Они снова двинулись в путь. Прошло несколько часов. Туннель пару раз повернул. Они продолжали идти, слепо, преисполненные решимости двигаться вперед до последнего вздоха. Бернар снова начал повторять про себя слова из песенки про такому. Они уже не разговаривали. Во рту у всех была такая сухость, что тяжело было вымолвить даже одно слово. Бернар, который теперь шел впереди вместо Рея, поддерживая Ингрид, услышал позади себя шум падения. Эллиор повалился на землю. Неподалеку от него упала и Анаэна. Лой и Кни тоже уже практически безжизненно висели на руках Сига и Рея. «Это конец», — подумал Бернар. Не в силах что-либо сказать, он написал. «РСИ! Оставайтесь здесь, с марсианами! Я пойду вперед один!» Они прочли, и Сик написал «Хорошо». И они тоже, в свою очередь, опустились на землю. Захватив с собой шестилитровую флягу, фульгуратор и револьвер Бернар двинулся дальше. По истечении какого-то времени это одиночество начало его угнетать. Умирать так умирать, но тогда уж умирать вместе. Но волевым усилием он подавил свое желание вернуться назад. Он оставался теперь единственной надеждой их небольшой группы. Он не хотел дрогнуть. Он не дрогнет. Бернар шел уже четыре часа, когда у него случилась первая галлюцинация. Ему показалось, что он слышит шум бегущей воды. Он побежал, но быстро заметил, что шум отступает перед ним. «Ну вот», — подумал он, — «это начало конца». Тем не менее он продолжил идти, один оденешенник в этом туннеле с гладкими стенами, на которые он даже больше не смотрел, один одинешенек в глубинах враждебной планеты. Единственными шумами, которые он теперь слышал, были шум его шагов, глухой и зловещий, и шум его свистящего дыхания, да еще гудение крови в висках. Он все шел и шел на автомате, подталкиваемым каким-то необъяснимым инстинктом, непонятной силой, которая приказывала ему бороться до конца, продолжать до пределов его возможностей, даже тогда, когда надежды уже не осталось. Он шел в полусне, в полудреме, даже не замечая, что туннель уже начинает менять свой облик, расширяться, считая лишь перекрестки, которые позволили бы ему найти дорогу назад. Внезапно он обнаружил, что стоит в светлой пустынной пещере, а неподалеку от него бежит река. Его товарищам ожидание далось еще тяжелее. Если марсиане, за исключением Анаэны, пребывали в полуобморочном состоянии, то Си, Крей и Ингрид сохраняли еще достаточно сил, чтобы думать о будущем. Полные страха и тревоги бежали часы. Десятки раз им казалось, что они слышат приближающиеся шаги, и каждый раз их ждало разочарование. Анаэна дергалась, словно во сне. И Ингрид, прислонившись спиной к стене, широко раскрытыми глазами разглядывала пустоту. Время от времени Рэй писал карандашом обрывок какой-нибудь фразы, и Сик отвечал ему тем же. Внезапно губ американца коснулась слабая улыбка. Он взял фотоаппарат, при свете фонарика снял всю эту сцену. «Быть может, мое последнее фото», — написал он с трудом. «Вероятно», — ответил швед. Они погрузились в полузабытье. Их разбудил шум совсем близких шагов, затем громовой голос прокричал. «Такома, такома, все на выход!» Бернар бежал к ним пляшущим огоньком, вырывавшимся из мрака ночи. «Вода! Вода!» Рейсик, Сик, Ингрид протянули к нему руки. Почти грубо он оттолкнул их наполнил кружку и начал осторожно вливать воду в рот раненым. Почувствовал, как жадные руки схватили висевшую на его спине флягу и, обернувшись, увидел Анаэну, которая пила прямо из горла большими глотками. «Хватит, а то плохо станет». Он дал выпить немного воды землянам и продолжил ухаживать за ранеными. Спустя час все чувствовали себя уже гораздо лучше – Одному лишь ло, и до полного выздоровления было еще далеко. Рэй, любопытный по природе и по профессии, потребовал, чтобы Берна рассказал о своем пути к столь живительной находке. О, это было проще простого. Я шел, шел, шел. Вышел к реке, напился, наполнил флягу, вернулся. А теперь дайте мне поспать. — Может, выставить караул? — спросил Сик. — К черту твой караул! — К тому же я никого не видел в Такоме. Где? В Такоме, так я назвал пещеру, в которой течет река. Потом расскажу. Он зевнул. Позднее. От навалившейся на Бернара неимоверной усталости у него уже слепались глаза. Спокойной ночи. Пробормотал он и провалился в глубокий сон. Он проснулся разбитым, но отдохнувшим, слегка изменившимся. Зажег фонарик, который они из осторожности выключили. Выпил немного воды и, чего давно уже с ним не случалось, с наслаждением набил трубку. Посмотрел на все еще спавших товарищей. Сиг спал, подложив руку под голову, мерно похрапывая. Рей на спине, подтянув колени груди. Ингрид и Анна Эна бок на бок, в одинаковых коричневых туниках. Обе красивые, одного роста, И при свете фонаря не представлялось возможным провести различия между смуглой кожей одной и золотистой другой. Отличались они только цветом волос. У шведки они были медно-красными, у марсианки – платиновыми. «Словно сестры», – подумал он. Трое марсиан расположились чуть дальше. Жар у раненых уже спал. Они тоже были красивыми, хорошо сложенными парнями. Но чувствовалось, что их рельефные мышцы не имеют той напряженности, которая присутствовала в мускулатуре Сига или Бернара. Проснулся Рэй и, по направлению взгляда, понял, о чем думает друг. Жалко, что нельзя взять их с собой на землю. Они произвели бы настоящий фурор в Голливуде. Не думаю, что им бы там сильно понравилось киношник-то чертов. На мой взгляд, им скорее пришлось бы по душе заседание Академии наук. И потом, с чего ты взял, что они у нас не побывают? Если помнишь, их предки уже совершали подобный полет и нашли пребывание на земле тяжелым, но терпимым. Думаю, они бы быстро ко всему у нас привыкли. У них крепкие кости, сильные мышцы. Было бы занятно представить Эну моему славному мэтру Сагену. Так и вижу, как гуляю с ней по Парижу, Под Ордони. Хм, Есть кое-кто, кому бы это, возможно, понравилось не так сильно. Рейки в головы указал на Ингрид. Ингрид, не думаю, чтобы она ревновала. И, конечно, она была бы с нами. Едва он это сказал, она проснулась, протерла, словно маленькая девочка, глаза. «Кажется, вы говорили обо мне?» «Что именно?» «Мы говорили в основном о них, о том, чтобы взять марсиан с собой на Землю, представить их в Академии. Рэй даже хочет отвезти их в Голливуд, где они будут блистать в каком-нибудь Доне Жуане с планеты Марс или чем-то подобным, не так ли, старина?» Они рассмеялись и тем самым разбудили остальных. После скромного завтрака Сик спросил у марсиан, чувствуют ли они себя достаточно отдохнувшими, чтобы дойти до такомы. «А как далеко отсюда она находится?» «Я дошел до нее часов за шесть, но пребывал не в лучшем своем состоянии», — сказал Бернар. «Тогда как обратный путь занял у меня уже менее пяти. Я был уже изрядно уставший, так что, думаю, проходил не более трех километров в час». Будем считать, это километров 15-20. — Думаю, мы дойдем, — сказал Кни, посовещавшись с товарищами. — Тогда в путь. Проблем в дороге у них не возникло. Спустя несколько часов они оказались в светлой пещере и растянулись на песчаном пляже в излучине пробегавшей здесь же реки. Пещера была скорее длинной, нежели широкой и довольно-таки извилистой. После того, как все, за исключением Кни, с удовольствием искупались, они решили немного передохнуть. Раны Лои затягивались. Кни тоже чувствовал себя уже лучше. Остальные о своих синяках и ссадинах и думать уже давно забыли. Глава седьмая. Красные марсиане. Погруженные в мечты, они лежали на тонком песке, когда Бернар вдруг вскрикнул. «Слушайте!» Они услышали слабое жужжание, нараставшее с каждой секундой. Прежде чем они успели пошевелиться, из-за угла скалистой стены возникло нечто, походившее на огромную осу. С оружием в руках они вскочили на ноги. Описав грациозную кривую, аппарат приземлился в нескольких метрах от них. Вихревое движение крыльев прекратилось, открылась боковая дверь и появился красный марсианин, на первый взгляд совершенно безоружный, который спрыгнул на землю. Лой подошел к нему, сделал парочку мудреных жестов. Собеседник понял его, ответил также несколькими жестами, которые сопроводил пронзительным стрекотанием. Лой сказал, «Я спросил у него, друг или враг». Он ответил, зависит от вас. В любом случае, их язык не слишком изменился с древних времен нашего альянса. До чего же я рад, что выучил этот язык, если его можно так назвать, который мы все полагали навсегда умершим. Он возобновил этот странный разговор. А Наэна тоже как могла приняла в нем участие. — Ваш вид, — сказала она землянам, — Удивляет его и немного тревожит. Он спросил у меня, кто вы такие. Я ответила, что вы наши союзники в борьбе против черных и что вы прилетели с земли. Записи Бернара. Шестеро 9 часов. Мы сейчас в городе Красных. Странное поселение. Мы прибыли сюда вчера в прилетевших с нами трех осах. С высоты город не видим, так как располагается на втором подземном уровне. На земле у пещеры видны лишь небольшие постройки, блиндажи, закрывающие входы. Наши осы опустились на балконы, размещенные перед нишами примерно на полпути к вершине утеса. Это весьма любопытные машины, очень точные и довольно-таки быстрые способные развивать скорость в 300 четыреста км в час, чего для подземелья вполне достаточно. За их маневром понаблюдать я не смог, так как кабина пилота оказалась закрытой, и нам не позволили туда пройти. В данный момент мы находимся в абсолютно голой комнате, за исключением ковра из металлической шерсти до пары этажерок, на которых размещены непонятного для меня предназначения аппараты, несколько напечатанных на металле книг и письменной принадлежности, листки легкого металла, близкого к дюралюминию, очень тонкие, и ручка с особыми чернилами. Мне удалось заглянуть в соседние комнаты, они точно такие же. Должно быть, это что-то вроде гостиницы. Во всех комнатах спят на полу, на металлических ковриках, от двух до шести красных марсиан. Спят они, кстати, мало, по два-три часа. Бесит то, что я не понимаю этого их языка жестов и стрекотаний. Анаэна и Элои ушли с одним из них. Одиннадцать часов. Собираюсь немного прогуляться. Посмотрю, свободны мы или же пленники. Убедил Рея, Сига и Ингрид пойти со мной. Остальные хотят еще поспать. Устроились на ковре. Тринадцать часов. Мы уже вернулись. Да чего же монотонный город. Везде эти строгие, без какой-либо отделки, клетушки, одни и те же аппараты. Где их заводы, лаборатории? Красных мы почти не видели, а те, немногие которых видели, смотрели на нас с любопытством, если их лица вообще выражают какие-то эмоции. У меня полное впечатление, что я гость некоего муравейника. Правда, если говорить об их внешнем виде, то это просто гигантские муравьи. Я бы даже скорее отнес их к дарелинам. А на Эна и Лаи также еще и не вернулись. Что с ними стало? Оружие у нас при себе, но будет ли оно эффективно? Фульгураторы уж точно будут. Но как-то не с руки пользоваться ими здесь, в этих подземельях. Да и боеприпасов к ним осталось не так уж и много. По предложению Рэя мы немного поели. Ингрид только что мне сказала, что ей страшно. Мне тоже. 22 часа 30 минут. Все обстоит гораздо более странно, чем я думал. Но пойдем по порядку, а то, образно говоря, у нас до Кембрии станет след за четвертичным периодом. После обеда я пожелал снова выйти. Переступил порог и спросил у Ингрид и Сига, пойдут ли они со мной. Когда они уже были готовы ко мне присоединиться, откуда-то из пола вдруг выскочила дверь, и они оказались заперти. К счастью, у меня с собой было оружие. Два револьвера, три гранаты. Я попытался открыть дверь. Куда там? Тогда я отстучал морзянкой. Не волнуйтесь, я вернусь. Хорошо, — ответил Сиг. Я двинулся в направлении противоположном тому, в котором ходил утром. В конце длинного коридора обнаружил большой зал, где приезжали вагоны, груженные железной рудой. Довольно-таки неосмотрительно я запрыгнул в один и покатил. Минуты через две-три я услышал нарастающий шум. Проехав по короткому туннелю, мой отдельный вагон прибыл в другой зал, огромный и наполненный гулом машин. Там гигантские дробилки перемалывали руду, которая затем по конвейерам уходила в другой туннель, располагавшийся слева от того, из которого я приехал. Вокруг этих сложных механизмов сновали десятки рабочих. Но то не были красные марсиане. Разумеется, это были тоже муравьи, но гораздо меньших размеров. Коричневатые, с очень короткими антеннами. Я поспешил выпрыгнуть из вагона, прежде чем он выгрузил все свое содержимое в дробилку. И немного пошлялся по залу. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Я говорил, кричал, жестикулировал, прикасался к этим рабочим. Необычные, скажу я вам, ощущения. Ни один даже не обернулся. Все они заняты исключительно своей работой. Некоторые ходят туда-сюда по рабочей необходимости, смысла которой я не постиг. Провожу опыт, встаю на дороге. Первый же втыкается в меня, словно не видит, отступает, втыкается снова и снова до тех пор, пока не сбивает меня с ног. Я, отползаю на четвереньках, стою удивленный. Все уже опять в работе, словно ничего и не произошло. Ровно в 16.00 из другого туннеля появляется когорта из таких же коричневатых рабочих. Судя по всему, смена, так как они заменяют тех, что стояли у машин. Теперь уже смененные выстраиваются в когорту. У выхода неподвижно стоит красный марсианин. Я бросаюсь к нему, стараясь сохранить достаточно самообладания, чтобы не делать жестов, которые могли бы что-то означать для него удовольствуюсь тем, что указываю ему на коричневатых рабочих. Тогда он роется в сумке, которую они носят, висящие между первой и второй парой лап, вытаскивает металлический листок и пишет на нем что-то, протягивает его мне. Написано желтыми буквами, но, увы, если говорю я на языке наших друзей довольно-таки бегло, то их письменность для меня так и осталась полузагадкой. Мне удается лишь понять, что это рабочие, об этом я и так уже догадался, которые составляют низшую касту. Только-то и всего. Пытаюсь черкнуть, не понимаю, но, должно быть, где-то я ошибаюсь, так как он возвращает мне листок с озадаченным видом. В конце концов он знаком предлагает мне проследовать за ним. Покольные галереи меня провожают к моей комнате, дверь которой уже снова открыта и в которой меня с нетерпением ждут друзья, особенно Ингрид. Лои и Анаэны по-прежнему нет. 23 часа 30 минут. Вот и они, наконец. С ними двое красных марсиан. Даже и не знаю почему, но мне кажется, что они очень старые. 7-10 часов. Нужно записать то, что нам рассказала об этом разношерстном народе Анаэна. Прежде всего, такая новость – «Красные и желтые заключили или, скорее, возобновили договор о Союзе. Через два месяца они начнут совместную атаку на черных с целью убрать их с Южного полюса, богатого глубокими металлоносными месторождениями. Я знал, что Анаэне и Лое предоставлена полная свобода действий в плане возобновления отношений с красными на случай, если нам они все-таки постречаются» но не знал, что их полномочия заходят так далеко. Впрочем, Анаэна, Лоэ и Эллиор входят в Большой Совет, и их ненависть к черным столь глубока, что договор наверняка будет ратифицирован. Далее мы получили кое-какие уточнения относительно того, как живут красные. Их в этих городах меньшинство, 2 миллиона от семи всей популяции. Остальные 5 миллионов – Это коричневатые рабочие другого вида, не заведенные почти до рабства, в целом не слишком умные и за счет гипноза вымуштрованные настолько, что они уже не видят ничего, кроме того, что касается непосредственно их работы. В романе о дивный новый мир Олдоса Хаксли с низшими кастами обращались куда лучше. Там они имели хотя бы право на развлечения. Здесь же, помимо трудовых часов, рабочие лишь едят и спят. Кроме того, все они – существа бесполые. Вид продолжают лишь несколько партеногенетических самок. Они не страдают от своего положения, так как не способны даже осознать, что оно могло бы быть иным. Что до красных, то у них как раз-таки существует деление на полы. Самки занимаются воспитанием детей и всеми вопросами, связанными с внутренним устройством города. Самцы следят за рабочими, воюют и создают машины. Это выдающиеся механики, которыми, правда, крайне редко движет бескорыстное любопытство. Они скорее техники, нежели ученые. Однако же бывают и исключения. Из тех двоих красных марсиан, что сопровождали Анаэну, Один занимался чистой математикой, а другой – физической химией. У красных также существует разделение на касты. В первую, низшую, входят самки, специалисты сельского хозяйства, простые химики. Затем идет каста военачальников, надзирателей за рабочими, инженеров, геологов, рудокопов, физиков и так далее. Над ними стоят 30 членов Большого Совета – членство в котором является наследственным для двух поколений. Тот, кто желает подняться еще выше, должен проявить себя и в других сферах. Среди членов Совета по праву фигурируют красные, которые многого добились в области фундаментальных исследований. Этот народ инженеров очень хорошо понимает, что фундаментальные исследования могут давать ощутимый результат при условии, что его не требуют, как говорится, сию же минуту. У них занятный менталитет и суровые законы. Сделай красный марсианин то, что сделал я, выйдя он из комнаты без разрешения, его вы приговорили к смертной казни. Приговоренным они отрубают голову, что выглядит довольно-таки варварским. Хотя диффузия жизненных центров и позволяет голове и телу жить еще несколько часов по отдельности. Но им совершенно неведомо то, что мы называем чувством. В общем и целом, в сравнении с прекрасной демократией желтых, это тоталитарное государство во всей его красе.